Глава двадцать вторая «Дэймон! Дэймон!» Послышался слабый девичий голос, и я вздохнул. Двойственное чувство. С одной стороны, Коралл жива, и я испытал по этому поводу просто невероятное облегчение. С другой... Блин, ну неужели нельзя еще немного спокойно полежать, а? Ну хотя бы минутку. «Дэймон, ты где?» Я откашлялся и сел. Здесь я в порядке. Ты как? Корал, покачиваясь, вышла из колыбели и направилась ко мне. Правда, увидев труп Паучихи, ну или того, что от неё осталось, резко сменила направление, позеленев лицом. Ну да, понимаю. Не самое приятное зрелище. Кой-как, поднявшись, я на миг опёрся о колыбель, потряс головой, пытаясь прийти в себя и направился к Кораллу. Как ни странно, но с каждым шагом я чувствовал себя всё лучше. Если сначала я упасть боялся, настолько кружилась голова и ноги ватными были, то сейчас в меня будто вливали силу и уверенность. Источник усвоил эфир? Вероятно. Что ж, я не против. Страшно подумать, что в зал могут ворваться новые враги, а я нахожусь в состоянии, в котором пребывал минуту назад. Я огляделся. Хм, кажется, ожидать нападения сейчас не стоит. В зале не осталось ни одного живого карлика, лишь куча трупов, одетых в лохмотья и истекающих серой гнилью. Интересно. Получается, мои ощущения, что в бушевавшем океане энергии выжить не способно ничто, оказались верными. Сомневаюсь, что это Корал успела всех покрошить. Кстати, о Корал. Дэйман, стоило мне удалиться от трупа Паучихи, как девушка порывисто бросилась мне на шею и прижалась всем телом. Я очень сильно попытался сделать вид, что очень сильно этого не заметил и обнял девушку в ответ. "Спасибо", прошептала она мне в ухо. "Спасибо тебе. Я думала, ты не придёшь". "В смысле, не приду?" обиделся я. "Я вообще-то пообещал тебя защищать". "Да нет же", Корл слегка отстранилась, стукнула меня по плечу кулачком и посмотрела в глаза. Я ни секунды в тебе не сомневалась, Дэймон. Я думала, думала, что ты погиб. Лицо девушки было прямо напротив моего, гораздо ближе, чем позволяли приличия. Горячее дыхание обжигало, а организм после боя требовал выплеска эмоций. Но ну и юное тело брало своё. В общем, в какой-то миг я потерял над собой контроль. падался вперёд, и, кажется, Корал только этого и ждала. Девушка прикрыла глаза, её губы едва заметно приоткрылись, и в этот момент, когда я почти коснулся их, перед внутренним взором вдруг возник Дэймон. Ты должен защитить её! С ней не должно ничего случиться, слышишь? Не дай её в абиду. Прозвучал в голове голос юнного лорда. Чёрт, мне показалось, что я делаю что-то неправильное, и в последний миг я отстранился, прижал девушку к себе и практически по-братски погладил по голове. Всё хорошо. Я здесь, я жив, я пришёл за тобой. Всё в порядке. король на секунду наприглась, но потом взяла себя в руки и отстранилась. Что это было вообще? Эфирная буря? У меня источник "Две революции" прошёл. Девушка слегка покраснев, сменила тему. Понятия не имею, хмыкнул я. Со мной та же история. Я убил Паучиху, и понеслось. Одна эволюция, другая. Источник не смог впитать весь эфир в себя и произошёл аварийный выброс. Ну и вот. Я развёл руками, указывая на последствия побоища. Что это за тварь вообще? И какого хрена гнильцы собирались с тобой сделать? Корл вздрогнула и повела плечами. Я напомнил ей не самые приятные из пережитых минут. Кажется, это какое-то эфирное существо, проговорила девушка. Они собирались принести меня ей в жертву. "Не кажется", хмыкнул я. У неё был щит, она использовала что-то вроде моего рывка, а когда я её ранил, начала долбить огненными волнами. Это совершенно определённо эфирное существо. Но как обычная карлица могла мутировать «В это!» «И откуда у нее столько энергии? И как это вообще?» «Ничего не понимаю». «Не знаю», — покачала головой Коралл. «Ты помнишь, я говорила, что когда-то давно в ожог упал метеорит, и вскоре после этого появились гнильцы. Возможно... Не знаю, может быть, из-за этого?» «Я задумался». Метеорит, занёсший чужую жизнь из космоса и вступивший в симбиоз с местной биосферой. Звучит как сюжет фантастического фильма. Впрочем, всё, что происходит со мной в последнее время, будет поубористе любой фантастики. Так что чему тут вообще удивляться? Может быть, я почесал в затылке. Если допустить это, прибавить тот факт, что тебя пытались принести в жертву этой твари, вспомнить её атаки, которые явно принадлежат разным типам источников. Она что же, питалась силой владеющих, высасывала из источники? Корл опять передёрнуло. Как-то будто тьмой повеяло, проговорила девушка. Раньше так могли только твари из за грани бездны. Корел сделала какой-то знак рукой, будто ограждая себя от сказанного. В общем, ясно, что ничего не ясно, вздохнул я. Ладно, а что скажешь об этом месте? Это же явно какая-то изба с времён тёмных войн. Так близко от очага? Неужели никто не знал о ней? Колыбель ведь величайшее сокровище. Если кто-то из Игнис и знал что-либо об этом месте, Мне об этом не говорили. Корал пожала плечами. Как я уже говорила, после того, как лорд Каیدن погиб здесь со своим отрядом, тема ожога стала табу. Так что я не знаю, Дэймон. Да, я огляделся. Интересные дела получаются. А ещё интереснее тот факт, что я новичок в этом мире, очень начинающий владеющий с довольно слабым источником смог победить там, где сложили головы пятеро владеющих и целый отряд вооружённых до зубов гвардейцев. Удивительно. Да, мне было тяжело, но в целом для убийства поучихи я не совершил абсолютно ничего сверхъестественного. Почему же вышло у меня и не вышло у них? Кажется, последнюю фразу я произнёс вслух. Потому что Корал задумчиво посмотрела в темноту и проговорила: "Я думаю, они слишком полагались на свой дар. У этого монстра были сильные щиты, и без эфира тут не обошлось. Возможно, она и вовсе оказалась иммунной к магии огня. А лорд Кайден и остальные всё же носили фамилию Игнис. Ты же рассчитывал только на себя и свои силы." как впрочем и все старки. И приуспел. Всё же не зря люди вашего дома считаются лучшими бойцами этого мира. Хм, может быть и так. Ладно. Пусть об этом думает кто-нибудь другой, у кого голова побольше. А пока надо заняться делом, например, найти винтовку и свалить отсюда к чёртовой матери. Дэймон, давай уйдём. Будто прочитав мои мысли, проговорила Корал, зябко охватив себя за плечи. Мне здесь не очень нравится. Мне тоже, хмыкнул я. На потерпи ещё немного, пожалуйста, нужно кое-что сделать. Примерно прикинув, где я потерял винтовку, я пошёл в ту сторону, старательно огибая бездыханные тела гнильцов. Ага, вот она, родимая, лежит у стеночки, меня ждёт. Хорошо. Подобрав винтовку, я осмотрел её, отстегнул магазин и щёлкнул затвором, выбрасывая патрон. Сделал контрольный спуск, вскинул, проверяя прицел. Вроде бы всё нормально. Видимо, колонисты, как и любые нормальные люди, предпочитают крепкое оружие, неспособное развалиться от любого чиха. Хорошо. А теперь я взглянул на колыбель. Меня туда прямо так и манила. Да, капсула явно не рабочая, но осмотреть-то интересно. Даже, наверное, интереснее, чем действующую. Снова повесив винтовку на ремень, оказывается, у меня всего лишь растянулся карабин, я направился к Лыбели. Ну а по дороге не удержался, чтобы не остановиться возле трупа паучихи. Внушительную я всё же хрень завалил. Корал подошла и остановилась рядом, презрительно морща носик. Ну и уродина, протянула девушка. Но действительно интересно, как такое получилось. Думаю, учёные из Технополиса душу бы прозакладывали, чтобы поковыряться в её потрохах. Пусть ковыряются, мне не жалко, усмехнулся я. Только с самовыпасом. Я эту хреновину к ним не потащу. Девушка улыбнулась. Кажется, начинает привыкать к моему грубоватому юмору. «Как твоя память, Дэймон? Ничего не вспомнил?» Я, старательно изобразив сожаление, покачал головой. «Абсолютно». «Жаль». Кажется, Коралл искренне расстроилась. Я надеялась, что эфирная встряска поможет. «Увы!» — я вздохнул. «Ладно, еще пять минут и идем, хорошо?» «Давай быстрее», — попросила девушка. Я лишь кивнул. 5 минут. Я лишь осмотрю колыбель. Корал пожал о плечами, а я шагнул внутрь капсулы. Сейчас, когда в ходе бойни половина бочек с огнём оказались перевёрнуты, различить что-либо внутри колыбели было не так-то просто. Я постоял, давая глазам привыкнуть к темноте и постепенно начал различать очертания предметов. А ещё призрачное свечение, исходящее откуда-то с потолка. Я поднял голову и рассмотрел на потолке что-то вроде большого пятна слизи, от которого и исходило бледно-зелёное свечение. Поморгав, я принялся осматривать колыбель. Кресла по центру нет, уцелела лишь массивная станина, на которой оно держалось некогда. Повсюду была грязь, чёрная слизь и обломки костей человеческих, мать его. Генетические замки на ящиках не светились, один из ящиков и вовсе вырван из стены с мясом. Да уж, порезвилась здесь тварь, ничего не скажешь. Ладно, а что у нас дальше? В задней части калыбели я никогда не был. Пространство за креслом там отделено от остального помещения, и я подозревал, что там установлено всё хитрое оборудование, которое и обеспечивало работу капсулы. Было установлено, потому что сейчас здесь не было ни переборки, ни оборудования. Зато было огромное гнездо, усланное какими-то тряпками, ветками, пропитанное слизистой дрянью и будто плёнкой затянутое. Увидев плёнку, я невольно взял винтовку в руки, хотя сейчас предпочёл бы иметь огнемёт. Потому что точно такая же была на инкубаторе гнильцов. Там, в ответвлении тоннеля. Заглянув в гнездо, я выругался. Я мать его оказался прав. Здесь тоже был инкубатор. К счастью, более не действующий. Те, кто в нём находились, были уже мертвы. Видимо, даже стены колыбели не уберегли зародыши от бушевавшего снаружи эфирного шторма. Я присел и, борясь с отвращением, присмотрелся. А присмотревшись, при свистнул. Твоюто мать, кажется, мы очень вовремя сюда пришли. Этот инкубатор по сравнению с тем, что я видел в бассейне, был небольшим, и зародышей в нём было всего лишь три. Но зато каких! Под плёнкой замерли трупики трёх паучат. маленьких карликов на получьих ногах с миниатюрными скорпионами хвостами. Фу, жесть какая. Это что получается? В большом инкубаторе дозревали обычные гнильцы, а здесь особи женского пола. Получается именно так. Блин, страшно представить, что было бы, если бы они успели вылупиться и подрасти. Боюсь, чтобы справиться с четырьмя паучихами, понадобилась бы танковая бригада. Хорошо, что, судя по количеству, самки у паучих получались значительно реже самцов. Жуть. Моё внимание привлекла горка предметов рядом с инкубатором. Я шагнул вперёд, стараясь не наступить в плёнку, и присвистнул. Я могу, конечно, ошибаться. Но, кажется, я нашёл то, что осталось от владеющих дома Игнис. Я прямо отсюда чувствовал исходящие от них колебания, пожалуй, да. Даже вдоль позвоночника потеплело. Источник тоже их уловил. Я обошёл инкубатор и присел рядом. Да, предметы 5. как раз по числу отправившихся в ожог владеющих. Металлический браслет, отливающий синевой, большой кристалл в оправе из желтого металла на массивной цепи, два пояса из металлизированной ткани с похожими кристаллами в пряжках и массивный перстень с большим камнем. Внутри каждого из кристаллов синхронно пульсировало пламя. «О как! Интересно! Очень интересно!» Обнаружены новые эфирные устройства. Всплыло перед глазами. Идентификация. Обнаружен персональный кипер с функцией адаптивного камуфляжа. Вместимость – три предмета. Индивидуальная привязка отсутствует. Обнаружен активный симбиотический кристалл. Емкость – 100 000 единиц. Индивидуальная привязка отсутствует. Обнаружен кристалл призыва эфирного спутника. Индивидуальная привязка отсутствует. Обнаружено устройство активного счета. Энергоэффективность 500 единиц в секунду. Последняя надпись повторялась два раза. Хм. Кажется, я нашёл что-то полезное. Дотянувшись до предметов, я подобрал их, распихал по подсумкам и продолжил осмотр. Правда, больше ничего интересного не нашлось, и я направился на выход. Корл, позвал я девушку. смотри, что я нашел». Девушка посмотрела на меня без особого интереса, однако стоило мне извлечь из-под сумка первый предмет, как ее глаза загорелись. Я достал за цепь то, что сканированием определилось как активный симбиотический кристалл, и девушка буквально подпрыгнула. «Дэймон, где ты это взял?» Подскочив ко мне, девушка буквально выхватила у меня из рук цепочку. Ты знаешь, что это? я прищурился. Знаю ли я? Корл рассмеялась. Конечно, знаю. Это артефакт дома Игнис, Кровь вулкана. Он переходил от одной главы дома к другой, пока леди Анна Мария не передала его своему старшему мужу, лорду Кайдену, перед походом Бажок. Больше его, как ты понимаешь, никто не видел. И что он умеет? Чем он хорош? Это активный аккумулятор Дэймон, кристалл симбионт. Он сопрягается с источником, накапливает эфир и делится им. Ну и в него можно сбросить излишки. Это очень полезная вещь, Дэймон. И очень, очень редкая. Можно я его заберу? Я удивлённо вскинул брови. Почему ты меня спрашиваешь? Но ведь это ты победил монстра, а значит, это твой трофей. Бери, конечно, я пожал плечами. Сама же говоришь, что он принадлежал главе дома Игнис. Так пусть же к ней и возвращается. Пару секунд Корал смотрела на меня непонимающим взглядом, а потом зарделась, поняв, что я назвал её главой дома. Не, ну а чего? Ведь по факту так оно и есть. Спасибо, Дэймон, девушка подскочила, расцеловала меня в обе щёки. Кажется, сама осмутившись своей смелости, а потом надела цепь себе на шею. Кристалл уютно устроился в волнующей ложбинке между грудей, отчётливо просматривающийся сквозь обтягивающий комбинезон. И взгляд Корал вдруг затуманился. Эй, я на мика испугался. Всё в порядке? Девушка вернулась к реальности. Да, а почему ты спрашиваешь? Твой взгляд «На миг он стал каким-то странным, как будто ты не со мной». Коралл зависла, а потом рассмеялась. «Эх, Дэймон, я все время забываю о твоей амнезии. Ну нельзя же настолько ничего не помнить». «Ну, как видишь, можно». Я лишь руками развел. «Я привязываю кристалл к своему источнику», — пояснила девушка. «У него индивидуальная привязка». И если я сама не отвежу его, никто не сможет им воспользоваться. Ну, по крайней мере, пока я жива. Девушка помрачнела. Угу, я кивнул. Ну, значит, пока я рядом, кристалл твоим и останется. Корал улыбнулась. Спасибо, Дэймон. Не стоит благодарности. Корал, я помедлил. А можно я задам ещё один странный вопрос? Задавай, конечно, удивилась девушка. Скажи, пожалуйста, а вот то, что мы видим источник, то, что можем с ним работать, активировать новые способности, просматривать уровень заполненности, привязывать предметы это вообще как? В смысле? не поняла Корал. Ну, как мы это делаем? При помощи чего? при помощи базового импланта, конечно. Девушка посмотрела на меня как на идиота. Ты что, даже этого не помнишь? Овы? И я в очередной раз развёл руками. Знаешь, если бы, если бы я точно не знала, что ты это ты, я бы решила, что ты это не ты, сбивчиво проговорила девушка, как будто какой-то пришелец напялил на себя твоё тело. Это твоя потеря памяти? Как такое вообще может быть? Да откуда ж я знаю? Я усмехнулся, и внутри всё похолодело. Эх, девочка, знала бы ты, насколько близка ты сейчас к истине. Я бы сам не отказался понять, как такое вообще возможно. Базабы имплант это микрокомпьютер, который устанавливают каждому члену Великого Дома при рождении. Терпеливо, словно школьная учительница нерадивому ученику, пояснила Корал. Он сопрягается с источником и с эфирными предметами, контролирует расход эфира и помогает пользоваться способностями. Это то, что отличает нас от симплов. У них, в отличие от пустых людей, войдов, тоже нередко проявляется дар, но пользоваться им Не имея базового импланта, практически невозможно. Некоторые симпы поступают на службу в великие дома, и тогда за особые заслуги их могут посвятить в рыцари дома и даровать базовый имплант. Но у взрослых он часто не приживается, и примерно треть рыцарей при этом умирает. Поэтому многие предпочитают просто служить дому или пытаться овладеть источником самостоятельно без импланта. У некоторых получается, так появляются шаманы и ведьмы. Шаманизм и ведьмовство запрещены Советом пяти. И если шамана или ведьму поймают на использовании дара, их приговаривают к смерти. Именно потому те, кто решает вступить на путь колдуна, бегут в забытые города. Корал оттарабанила всё это, словно у доски отвечала. А я на какое-то время подвис, пытаясь осознать полученную информацию и всю жестокость нравов, установленных на Авроре колонистами. Если до этого у меня возникали вопросы по поводу того, как же это вдруг так получилось, что только члены великих домов способны использовать дар, то сейчас все они отпали. Всё очень просто отрицательная селекция, только самозванные избранные имеют право пользоваться даром, всех остальных в огонь. Аристократы и их дети юзают силу на полную катушку, в то время как все остальные недостойны даже прикоснуться к ней. За попытку самостоятельного освоения смерть. Да уж, я думал это в нашем мире тирания процветает. Но все наши доморощенные диктаторы просто дети по сравнению с великими домами этого мира. Как-то даже неприятно на душе стало. Из размышлений меня выдернула Корал. Получилось? Дэймон, а ты нашёл только кристалл или ещё что-то? Ещё что-то, задумчиво кивнул я. Вот, держи. Я достал и протянул девушке перстень, два пояса и браслет. Девушка помрачнела. Видимо, и правда, все, кто ушли с лордом Кайденом, погибли здесь. Печально. Дэймон, я возьму ещё вот это и это. Девушка взяла один из поясов и перстень. Ты не против? А второй пояс и кипер можешь оставить себе. А что это такое вообще? На перстень я не претендовал, не в моём вкусе украшенницы. А поясов всё равно было два. А ты надень и посмотришь усмехнулась девушка Мне кажется, тебе понравится Я вздохнул, покрутил в руке браслет и надел его на запястье Ну что ж, посмотрим, что у нас тут